Глава 17. Перси съехала в Нариман-Пойнт и думала о Фернандесе. Его проступок не заслуживал такой реакции, если это вообще можно было считать проступком. Но в последнее время Фернандес, казалось, оскорблял ее самим фактом своего существования. Что не говорил ей Сет, она не могла себя заставить его простить. Не только за то, что он ее предал но и за то, что скрывал истинные убеждения. Проехав половину пути, Персис вдруг передумала. Фернандес заявился в ле шато де -Реф и попытался узнать что-нибудь у того, кто там главный. Она представила, как он неуклюже ввалился в клуб, словно горилла на чайную церемонию. Но это было место, где англичане и другие иностранцы Собирались, чтобы продлить иллюзию жизни в Империи, и ей самой там будет ничуть не проще. Она никогда не считала, что ее старший чин чудесным образом открывает любые двери. Мысль о том, чтобы вернуться в участок и попросить Сета подергать за ниточки, вызывала у нее отвращение. Конечно, мертвая белая женщина мешалась у него под ногами, но это было не настолько важное дело, чтобы обращаться к влиятельным друзьям, если такие у Сэта ещё остались. Персис развернула машину и поехала домой. В магазине ее отец беседовал с миссис Фарнсуорт, 70-летней англичанкой, которая уже много лет приходила к нему за книгами. Миссис Фарнсуорт была из тех европейцев, кто остался в стране, пройдя через непростые годы раздела в доспехах агрессивности. Её муж был чиновником в каком-то государственном ведомстве и умер от дизентерии в 1942 году. Миссис Фарнсуорт оплакивала его ровно два дня, а потом продолжила жить своей жизнью. Она преподавала английский в школе Кафф Парейд. Ее ученики в огромных количествах покупали книги в книжном магазине «Вадя». Миссис Фарнсуорт была чрезвычайно самоуверенной женщиной, устраивала проповедь везде, где находила слушателей, и входила в число самых любимых клиентов Сэма. Персис коротко с ними поздоровалась и поднялась по лестнице. Было почти шесть часов. Она приняла душ, смыла дневной пот, а потом подошла к шкафу с одеждой. За ее спиной Акбар грациозно запрыгнул на кровать и уселся на ней, спрятав под себя лапы. Нельзя сказать, что у Персис не было платьев. Тётя Нусия прицельно покупала ей все модные новинки — Это была часть миссии по превращению единственной племянницы в настоящую женщину. Так что платья у нее были, и иногда она их надевала на свадьбу родственников или вечеринку, которую никак нельзя пропустить. На самом деле, когда представлялся повод, ей даже нравилось наряжаться. Но идея наряжаться для кого-то выводила ее из себя. Персис достала черное коктейльное платье до колен с короткими рукавами из цветочного кружева и белым поясом. Образ довершали черные туфли на каблуке с открытым носком и черная шляпка в форме тюрбана. Немного подумав, Персис накрасила губы ярко-красной помадой. Она повернулась как бару. «Как я выгляжу?» Кот соскользнул с кровати и, крадучись, вышел из комнаты. Персис взяла такси и приехала в ночной клуб чуть позже восьми. Высоченный сик у входной двери кивнул ей, когда она остановилась осмотреть здание. Замок грез. Снаружи в нем не было ничего примечательного. Белая штукатурка на стенах, плоская черепичная крыша, Небольшая светящаяся вывеска над входом. Все это не вязалось созвучным озвучным именем, и сложно было угадать, что происходит внутри. Персис прошла через гардероб. Сидящая там белая девушка в очках, в круглой оправе, с угрюмым видом созерцала пейзаж на стене, будто пытаясь решить, достоин ли он коллекции Лувра. Ее платье было на размер меньше нужного — Ей явно пришлось втискиваться в него с немалым трудом. Перед девушкой лежала раскрытая книга. Персис нечего было сдавать, так что она прошла дальше и остановилась перед стойкой. Сидящий за ней услужливого вида европеец посмотрел на нее с таким изумлением, будто в клуб увалился белый медведь. Худощевый мужчина выглядел до абсурдного аккуратно, словно сошел с конвейера немецкого завода игрушек. Прилизанные светлые волосы, выбритые до блеска щеки. На стене за ним висел портрет Шарля де Голля. Мужчина с явным французским акцентом поинтересовался, есть ли у Персис спутник. Она сунула ему под нос полицейское удостоверение. Приклеенная улыбка обрушилась, как старинная римская арка. «Я позову владельца». «Не стоит». «Я просто хочу тихо провести вечер». «Но...» — начал было он, но тут же прикусил язык. Персис положила на стойку перед ним несколько купюр. «Я просто хочу слегка выпустить пар. Не обязательно всем об этом рассказывать, правда? Хотя, конечно, я могу уйти и прийти через час, но тогда я уже буду в форме и с группой парней и из ближайшего участка. «Кому от этого будет лучше?» Минуту он молча на нее смотрел, потом сгреб деньги со стойки и коротко кивнул. Персис развернулась и вошла в клуб. Клуб оказался небольшим, куда меньше, чем она ожидала. Это была тускло освещенная комната с двумя десятками круглых столиков, барной стойкой и сценой, где трио джазовых музыкантов исполняли смутно знакомую мелодию «How blue can you get?». Половина столиков была занята в основном европейцами. Между ними сновали полуобнаженные официантки в костюмах французских горничных. Глубины полумраку добавлял густой сигаретный дым. Персис помедлила. Час назад план казался ей очень простым. Приходить сюда в форме, как Фернандес, было бессмысленно. Но теперь... Теперь она вдруг почувствовала себя неприятно голой. Персис подошла к барной стойке и забралась на один из стульев. Барман, молодой европеец в голубом смокинге, ей улыбнулся. «Что желаете, мисс?» «Виски. Блэк-дог». Бармен отвернулся, чтобы приготовить напиток. Персис прокрутилась на стуле и увидела, что прямо к ней идет женщина. Высокая, гибкая, в сногсшибательном красном коктейльном платье до колена. Не успела она подойти вплотную, как Персис уже ощутила запах ее духов. У женщины была модельная внешность. Высокие скулы, широкий лоб — Кошачьи глаза, волосы цвета вороного крыла спадали на обнаженные плечи. Она села на стул рядом с Персис и широко улыбнулась. «Вы здесь впервые!» Это был не вопрос. Она положила на стойку изящную красную сумочку, достала из нее серебряный портсигар и, раскрыв, протянула Персис. «Нет, спасибо. Как скажете». Женщина зажгла сигарету, подчеркнутой элегантным движением. Вы же не откажетесь купить девушке выпить. Персис заколебалась, но потом согласно кивнула и дала знак барману. Тот, казалось, без слов знал, что нужно делать. Вскоре он принес виски для Персис и какой-то дорогой коктейль ее собеседницы. Меня зовут Арабелла представилась женщина, протягивая руку с изысканным маникюром. В ее речи слышался французский акцент, но он был едва различим, будто она специально его смягчала. «Персис. Здесь нечасто увидишь одинокую женщину. Да, я уже успела заметить. Что вас сюда привело? Любопытство. А, понятно». «Вы — туристка, а мы — местный зоопарк». «Очень дорогой зоопарк». «Да, у нас разборчивые клиенты». «Дайте угадаю, белые мужчины с лишними деньгами?» Арабелла пробежалась пальцами по краю стакана. «Иногда и белые женщины. Течьи желания не так просто удовлетворить. Думаю, вы здесь как раз за этим». Я таким обычно не занимаюсь, но если скажете, что вам нравится, то я к вашим услугам. Персис вспыхнула. Она сделала глоток виски и опустила стакан на стойку. Я расследую убийство. Я пришла сюда, потому что думаю, что жертва могла здесь работать. Персис порылась в сумочке, достала фотографию и положила ее перед Арабеллой. Та замерла и впилась глазами в снимок, а на щеке у нее задергалась мышца. Кто вы такая? Инспектор Перси Свадея. А, вы с тем полицейским, который сюда приходил? Вы с ним говорили? Нет, мне сказал Джимми. Она кивнула в сторону бармена. Кажется, ваш друг разговаривал с жулем. Кто такой жуль? Жуль обер Он здесь главный. Наверное, решил, что к нему снова пришли и за деньгами. Чтобы подобное место могло спокойно существовать, деньги должны были пройти через много пары рук. Вопрос был не в том, продажна ли бомбийская полиция, а в том, насколько высоко заходила эта продажность. «Вы ее знаете, правда?» Рабелла замялась. Простите, я не могу впутываться в такие дела. Вы уже впутались в это дело, потому что вы ее знали. На вас тоже лежит ответственность. Я знаю, что вы думаете, но здесь не так уж плохо. Мужчины, которые к нам приходят, не просто снимают проститутку. Большая часть из того, что они платят, достается нам, а платят они хорошо. Как ее звали? Арабелла помолчала. «Франсин. Франсин Крамер. Вы с ней дружили?» Арабелла потушила сигарету и тут же закурила еще одну. «Что с ней случилось?» Ее задушили, а тело положили на рельсы. Поезд отрезал ей обе ноги по колено. Об этом можно было не упоминать, но Персис хотела увидеть реакцию. Глаза Рабеллы блеснули, и она опустила голову на грудь, как будто в молитве. «Боже, Франсин!» Она тихо всхлипнула, а потом вдруг резко выпрямилась, громко стукнула стаканом по стойке и вытерла слезы. На лице у нее появилось суровое выражение. «Она была хорошей». Некоторые оказываются здесь только потому, что впутались в неприятности, и другого пути просто нет, но не Франсин. Она приехала в Бомбей, чтобы начать новую жизнь. Она хотела найти постоянную работу, но ей не удавалось нигде задержаться. Потом она оказалась у нас, и Жюль как-то убедил ее здесь остаться. «Заставил?» «Нет, Жуль никогда нас не заставляет». Просто делает так, что, когда ты сюда попадаешь, выбраться очень непросто. А если Франсин захотел уйти, вы думаете, он мог бы... Жуль никого бы из нас не тронул, инспектор. В физическом смысле. Он не такой человек. Кроме того, ему есть что терять. Этот клуб держится на плаву, потому что у него лучшие девочки в городе. Мы много что можем стерпеть, но не грубую силу. Из полумрака вдруг появился мужчина. Высокий, крупный. Он выглядел как запустивший себя борец, хотя одет был скорее как банкир. На нем были красивый серый костюм с узорчатым шелковым галстуком, золотые запонки и золотые часы. Чёрные волосы были гладко зачесанные, и персис пришли на ум фотографии Гитлера, которые она видела во время войны. Не хватало только усов, напоминающих ёршик для унитаза, и глаз мертвого насекомого. Резкий запах лосьона после бритья навевал мысли о чуме, четвертом всаднике апокалипсиса. «Дамы, не окажете мне чести выпить что-нибудь за мой счет? Произношение выдавала в нем англичанина. Арабелла стряхнула пепел на пол. «Нет, спасибо». «А, вы уже заняты. Понимаю. А ваша коллега?» Ослепительно улыбнувшись, он повернулся к Персис. «У вас экзотический вид. Вы одна из тех англо о которых я столько слышал. Был бы счастлив познакомиться с вами поближе». «Она вам не по карману», — бросила Арабелла. Мужчина изумленно поднял брови. «Я не очень бедный человек», — он не сводил глаз с Персис. «Сколько?» Арабелла наобум назвала астрономическую сумму. Мужчина вежливо засмеялся, а потом понял, что она не шутила. «Это нелепо. Не более нелепо, чем то, что такой мужчина, как вы», «Рассчитывает заполучить такую женщину, как она. Но вас же это не остановило?» Его лицо выразило недоумение. Он поднял палец, будто собираясь произнести речь, но потом развернулся и поплелся туда, откуда пришел. Арабелла взяла стакан. «Чёрт! У вас будут проблемы?» «Жуль немного повозмущается, но он меня любит». У него осталось не так уж много француженок, и я как будто напоминаю ему сестру. «Расскажите мне о Франсин». Она была славной. То есть, конечно, чтобы работать в таком месте, нужен характер, но Франсин... Она проходила через вещи похуже. По сравнению с ними, тут тишь да гладь. «О чем вы?» Когда она здесь появилась... Казалось, что у нее внутри пустота. В войну с ней что-то случилось, что-то настолько плохое, что ей пришлось перебраться в Индию. Она была еще ребенком, и у нее был такой взгляд. Знаете, такой называют отрешенным. Откуда она приехала? Я не знаю. Франсин никогда не говорила о прошлом. На самом деле мало кто из нас о нем говорит. Но, судя по ее акценту, откуда-то из Восточной Европы». Персис поняла, что выпила весь свои виски. Она повторила заказ. «Мне сказали, что у вас часто бывают военные. Это не тайна. Здесь же бордель». Персис достала из сумочки брошь с эмблемой Королевского военно-воздушного флота. Узнаете? Арабелла взяла брошь и положила себе на ладонь. На ее лице проступила печаль. «Глупышка», — прошептала она. Она её не снимала. Какой-то английский парень, военный летчик, служил на аэродроме и дал ей эту брошь, когда улетал обратно. Сказал, что вернется к ней после войны. Он был красивый. Может быть, даже верил в то, что обещал. Она сжала брошь. Я говорила ей выбираться отсюда. Говорила, что она должна отсюда уйти. Почему она не ушла? Я думаю, она себя за что-то наказывала. Не хотела уходить, пока ее не спасут. Пока кто-нибудь не скажет, что все ее прошлое, что бы она там ни делала, прощено. Персис задумалась. Она пыталась представить женщину, чьё изуродованное тело они нашли на железной дороге здесь, среди дыма и музыки, сияющую, улыбающуюся незнакомым мужчинам и в то же время скрывающую темные тайны. «Вы знаете кого-нибудь, кто мог бы желать ей зла?» «Здесь?» Нет. Иногда какой-нибудь клиент перегибает палку, но у Жули есть пара громил, чтобы держать их в узде. У Франсин на груди был шрам от ожога. И еще когда-то у нее был ребенок. Когда она сюда пришла, шрам уже был, а ребенка не было. Я же сказала, она не говорила о прошлом. У нее были друзья, не из клуба. «Обычно мы стараемся так не делать. Незачем пускать корни, заводить друзей. Это мешает. Франсин жила здесь очень давно. У нее был свой дом, но о друзьях она не говорила. Она вообще мало о чем говорила». «А мужчины?» Арабелла улыбнулась. «Знаете, что такое любовник для таких женщин, как мы, инспектор?» «Клиент, который не платит». Она осушила стакан. «Пока я тут не оказалась, я пела джаз. Годами гастролировала по штатам. Я приехала в Бомбей вместе с джазовым квартетом. Мы три недели выступали в этом болоте. А потом я задолжала Жулю. Люблю азартные игры. Отвратительная привычка. Никак не могу от нее избавиться». Она закурила еще одну сигарету. Франсиен действительно встречалась с кем-то из внешнего мира, но я не знаю, с кем. Она мне не говорила. Это началось совсем недавно. Думаю, между ними что-то происходило. Никогда не видела, чтобы она была настолько на взводе. На взводе? Это была не любовь. Что-то другое. Она все время жила как будто в полусне, а тут ей словно сунули поднос на шатырь. Она жила? Мне казалось, там было что-то опасное. Она подняла свои прекрасные глаза на Персис. «Боже, вы думаете, этот мужчина мог... Можете сказать, где она жила?» Какое-то время Арабелла не сводила с нее взгляда, потом кивнула. «Конечно». Это недалеко».